Накопленный запас произведений страны или общества представляет собой то же, что и запас всех жителей этой страны или членов этого общества, и, естественно, разделяется на те же три части, из которых каждая имеет свое особое назначение. Первая часть, та, которая предназначена непосредственно для потребления, и отличительное свойство ее состоит в том, что она не приносит дохода или прибыли. Она состоит из запаса продовольствия, платья, мебели, домашней утвари и прочего, из всего, что закуплено, но еще не прожито потребителями. В состав этой первой части запаса входят также все существующие в стране здания, предназначенные для жилья. Если дом назначен под квартиру владельца, то с этого самого времени капитал, затраченный на постройку дома, перестает быть капиталом и приносит владельцу доход. Жилой дом как таковой не дает дохода тому, кто его занимает. И хотя неоспоримо, что такой дом чрезвычайно полезен своему обитателю, однако в этом случае он представляет то же, что его платье, мебель, домашняя утварь, которые, хотя также очень полезны ему, однако составляют часть его расхода, а не дохода. Положим затем, что дом предназначен к сдаче в наем. Так как сам по себе такой дом ничего произвести не может, то очевидно, что наниматель должен оплатить наемную плату за квартиру из какого-нибудь другого дохода, получаемого с труда, капитала или земли. Следовательно, хотя дом и может давать доход своему владельцу и тем самым служить ему капиталом, однако он не может ни давать прибыли обществу, ни исполнить по отношению к последнему роли капитала, ибо он никогда не может прибавить даже самой ничтожной частицы к совокупному доходу народа. Одежда, мебель, домашняя утварь также приносит иногда доход своим владельцам, для которых в этом случае имеют значение капитала. Так, в странах, где распространены маскарады, отдача на прокат костюмов на одну ночь составляет своего рода промысел. Обойщики часто отдают в наймы мебель помесячно и погодно. Гробовщики отдают на прокат поденно или понедельно все принадлежности похоронных процессий. Многие сдают меблированные комнаты и получают доход от сдачи не только квартир, но и всей их обстановки. Но доход, получаемый со всех подобных предметов, в конце концов вытекает из какого-нибудь постороннего источника. Из всех частей накопленного запаса, назначаемого отдельным лицом или обществом для его непосредственного потребления, Та часть, которая вложена в дома, потребляется медленнее всего. Запас одежды может прослужить несколько лет, запас мебели домашней утвари — полстолетия или целое столетие, а запас, состоящий из домов, прочно выстроенных и хорошо содержимых, может просуществовать несколько столетий. Но хотя сроки полного потребления домов и весьма продолжительны, Однако в действительности они представляют собой такие же предметы непосредственного потребления, как одежда, мебель и прочее.